И, наконец, из третьей комнаты, тесной и всегда затворенной, это была спальня Нины Александровны и Варвары Ордолеоновны. Одним словом, все в этой квартире теснилось и жалось. Ганя только скрипел про себя зубами. Он хотя был и желал быть почтительным к матери, но с первого шагу у них можно было заметить, что это большой деспот в семействе. «Где же ваша поклажа?» — спросил он, вводя князя в комнату. У меня узелок, я его в не оставил. Я вам сейчас принесу. У нас всей прислуги кухарка да Матрёна. Так что и я помогаю. Варя над всем надсматривает и сердится. Ганя говорит, вы сегодня из Швейцарии? Да. А хорошо в Швейцарии? Очень. Горы? Да. Я вам сейчас ваши узлы притащу. Вошла Варвара Ордолеоновна. Вам Матрёна сейчас бельё постелит. У вас чемодан...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 «Уверяю же вас, что я гораздо меньше болтал, чем вы думаете», сказал князь с некоторым раздражением на укор и гане. Отношения между ними становились, видимо, хуже и хуже. «Но да уж, я довольно перенес через вас сегодня. Одним словом, я вас прошу. Еще и то, заметьте, говорил Ордальонович, чем же я и болдавича связан, и почему я не мог упомянуть о портрете? Ведь вы меня не просили».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 «Как истинный друг отца вашего желаю предупредить», — сказал генерал. «Я, вы видите сами, я пострадал по трагической катастрофе, но без суда, без суда. Нина Александровна — женщина редкая, Варвара Ордалеоновна — дочь моя редкая дочь».